Глава 18. Капитуляция. Юсуф склонил голову и перехватил взгляд Лу, направленный куда-то в стену. Мне знаком этот взгляд, сказал он. Я так выгляжу, когда не уверен, что ситуация хоть как-нибудь сможет улучшиться. Это взгляд отчаяния и капитуляции. Лу задумался над этими словами. Да, пожалуй, как-то так я себя и чувствую, признался он. Очание и капитуляция это очень притягательные и сильные чувства, продолжил Юсуф. Только они ложны. Лев вдруг втрепенулся. Почему? Потому что вы делаете допущение, которое не является истинным. Что? Вы предполагаете, что зашли в тупик, что обречены и дальше страдать так же, как страдаете сейчас. Лев действительно именно так себя и чувствовал. Он снова тяжело осел в кресло. «Буквально минуту назад, Лу», — начал Юсуф, — «вы сказали, что бардак устроили вы, не кто-то другой, а вы». «И что, от этого я должен почувствовать себя лучше?» — уныло спросил Лу. «Нет», — ответил Юсуф, — «но это должно дать вам надежду». «Почему?» «Потому что если бардак устроили вы, то вы можете и убрать его. Улучшение не зависит от других». «Но что, если бардак устроил не я один?» У Грима ответил Лу, что если у окружающих на душе такой же бардак. Юсуф не смог сдержаться. Ну значит у вас большие проблемы, громко засмеялся он. Ну да, рассказывайте, печально покачал головой Лу. На самом деле это по большей части шутка, Лу, продолжил Юсуф. По большей части, повторила с улыбкой Элизабет. Да, согласился Юсуф по большей части, потому что даже если у всех в загроме на душе бардак, ситуация всё ещё не безнадёжна. Откуда вы знаете? Потому что ваша отчаянье вызвано ещё одной ложью. Вы считаете, что не сможете их изменить, что бы ни делали. Но это правда, возразил Лу. Я не смогу их изменить. Это верно. Тогда я не понимаю, что вы хотите сказать. потому что вы сдались слишком рано улыбнулся юсуф да мы не можем заставить других измениться но мы можем помочь другим сделать это разве майли не помогла дженни измениться луф вспомнил историю майли да пожалуй юсуф сделал небольшую паузу «Так как мы и только мы несем ответственность за наши ящики, которые заставляют нас винить остальных и оправдывать себя», продолжил он, «в наших же силах от них и избавиться. Пока речь идет о нахождении в ящике, то нет иных жертв, кроме тех, кто сам себя таковыми считает. Поскольку, выбираясь из ящика, мы предлагаем сделать то же и другим, то перестаем быть жертвами этих других, а ведь именно в этом мы были уверены, скрываясь в своем ящике». Мы можем своими действиями помочь окружающим изменить что-то в себе. Собственно говоря, именно так и поступают лучшие лидеры и родители. Так что если вы сдаётесь Лу, то вы капитулируете перед ложью. Ваш ящик победит вас. Но как же мне тогда сражаться с ящиком, в котором я сижу, спросил Лу. Точно так же, как Ави сражался со своим, а я со своим. Как? повторил вопрос Лу. Полагаю, сейчас самое время услышать продолжение истории Ави, сказал Юсуф. Услышав эти слова, Ави снова встал. Итак, начал он: "Мы на задворках горизоны. Идёт лето 1978 года. Лус слушал рассказ Ави о его первой встрече с Юсуфом, их первых перепалках, о том, как Ави злила всё вокруг: холмы, ручьи, деревья, земля". «Но всё для меня изменилось», — продолжил Ави, после одного вечернего разговора с Юсуфом под безоблачным звёздным небом. «Программа к тому времени шла две недели, а я так ни с кем толком и не заговорил». «Знаешь», — сказал мне Юсуф, когда я смотрел на звёзды, лёжа на спине, «точно такое же небо мы видим и из Иерусалима». Я не знал, что ответить, но в конце концов сказал «Ага». Большая медведица, Полярная звезда, помню, папа мне о них рассказывал. Потом, насколько помню, Юсуф сел рядом со мной. Возможно, это был первый раз, когда я не попытался сразу отстраниться. Он сказал: "Расскажи мне о своём отце, Ави". И меня накрыл настоящий поток воспоминаний из детства. Как отец гулял со мной каждый день, сколько я себя помню. Как рассказывал историю нашего народа, как играл со мной в футбол в парке, как всегда готовил завтрак в субботу, как мне нравилось ездить с ним на работу, он был геодезистом, как он всегда читал мне книги перед сном. Внутри меня словно рухнула плотина, и воспоминания хлынули на свободу. Моя любовь к отцу, боль из-за его гибели, печаль из-за того, что его больше нет в моей жизни, всё это разрушило ящик, в котором пряталось моё сердце. А меня сдавило грудь из-за перенесённой утраты и из-за внезапно вернувшегося чувства тоски по отцу. Юсуф сидел рядом и слушал. Он не мог этого знать, но в ту ночь он стал для меня в какой-то степени вместо отца. Да я не мог больше быть с отцом, но я по крайней мере побыл хоть с кем-то после того, как почти 5 лет отгораживался от всего мира. В ту ночь началось моё исцеление. Я всегда буду благодарен судьбе за то, что именно араб помог мне исцелиться. И бы поддерживать в себе ненависть ко всему арабскому народу стало труднее после того, как один араб помог мне снова сблизиться с отцом. Проснувшись на утро, я сам пошёл к стальным и помог им готовить завтрак. Для меня это был первый раз. Потом мы свернули лагерь и отправились в поход по зарослям Я до сих пор помню ту утреннюю пешую прогулку, потому что в походе это был первый день, которому я позволил себе порадоваться. В следующие дни меня накрыла новая волна воспоминаний о другом человеке, Хамише, каким он был прекрасным другом, таким радушным, чистым, добрым, а я так мерзко с ним обошёлся. Он пришёл ко мне, чтобы вместе оплакать мою утрату, зная, как мне больно и надеясь, что хоть немного сможет облегчить эту боль. Он пришёл ко мне словно ангел доброй воли и утешения, а я прогнал его, ави смахнул со щеки слезу. Но этого было мало, я обругал его всеми плохими словами, что знал. Я обвинил его в смерти отца, его, того, кто принёс мне милосердие и любовь, юношу, который застрял между двумя народами. По рождению он был арабом, по гражданству — израильтянином. Юношу, который в те дни, когда представители его народа напали на его страну, когда ему самому, наверное, как никогда требовалось утешение, пришел утешить меня и получил боль в ответ на свой дар милосердия — ужасную, отвратительную боль. «О хамишь!» — взывал я, безмолвно рыдая, пока мы шли. «Как я смогу отплатить тебе?» хотя бы сейчас вернуть тебе твой дар, помочь вынести ту боль, что я тебе принёс, избавить тебя от злобы, которую несомненно вызвал, а висновы смахнул слезу. Я постепенно сформулировал этот вопрос в следующие дни. Другим безоблачным вечером, дней через 10 после первого, я снова сел рядом с Юсуфом. На этот раз я рассказал ему о Хамише и о том, как я прогнал его. Этот рассказ стал для меня настоящим катарсисом. До этого я никому не говорил о том, что произошло. Я, конечно, в последние несколько дней прокручивал события у себя в голове, но ещё не был готов, чтобы моё злодеяние увидел кто-то другой, так что по-прежнему всё скрывал. Мой рассказ тоже стал частью моего исцеления, частью, но не полным исцелением. Этот рассказ помог мне удобрить землю для семени, которое пряталось во мне, ожидая, когда ему позволят расти. Уже во время рассказа я понимал, что просто жалеть об этом недостаточно. Снова посмотрев на Хамиша так, как прежде, я почувствовал желание и потребность связаться с ним. Что я могу для него сделать? спросил я у Юсуфа. Ты чувствуешь желание сделать что-то для него? переспросил он. Да, так говорит мне моё сердце, ответил я. И что, по-твоему, ты должен сделать? Я хотел спросить об этом вас, ответил я. О ответил он. Но это же твоя жизнь, твой друг, и твоё сердце, верно? Я не могу сказать тебе, что ты должен сделать. Это знаешь только ты сам. Тогда что? спросил я, обращаясь больше к себе. Может быть, тебе стоит обдумать этот вопрос в походе, который нам предстоит, сказал Юсуф. Я так и сделал. Через 3 дня мы наткнулись на потрясающее растение, которое называется американской агавой или столетним растением. Её стебель был высотой футов 30. Эта агава живёт от 15 до 25 лет, но стебли и цветы у неё появляются лишь в последний год жизни. Энергия, которую растение затрачивает, чтобы вырастить стебель, убивает его. Когда стебель падает по земле, рассыпаются семена, давая жизнь следующему поколению. Низкорослые листья агавы часто встречаются в пустынях Аризоны и в других местах. Но вот вырастающий раз в жизни стебель, который стремится подняться как можно выше над каменистой сухой землёй, дарит агаве надежду и дух победы. Благодаря семенам, скрытым внутри, каждый вырастающий стебель даёт пустыне обещание будущей жизни. Я узнал об этом растении, когда записался на курсы выживания, и в первые несколько недель встречал немало образцов. Но на этот раз, увидев цветущую агаву, я понял: мне был преподнесён дар. Друг, который бывает только раз в жизни, друг и дружба, которые процветали, несмотря на тяжёлые условия. Эта дружба, конечно же, жила близко к земле, примерно как листья агавы, на которые мало кто обращает внимание. Но прежде чем она успела созреть и вознести свои цветы к небу, словно маяк надежды для пустыни, я срубил её под корень, приговорив к смерти. Это растение стало для меня Хамишем. Оно поднималось к небу, и я бы тоже мог подняться вместе с ним, если бы не отрёкся от него. Я дотянулся до нижней ветки и достал себе семечко. Я завернул это семечко, символ одновременно того, что я убил, и того, что, как я надеялся, ещё может вырасти, в платок и убрал его в карман. Тем вечером я излил душу в письме Хамишо, попросил простить меня за бесчеловечное обращение и боль, которую я ему причинил. Я предложил ему это семечко как символ того, что у нас когда-то было, и того, что, как я надеялся, ещё можно вернуть. Я не знал, живёт ли по-прежнему Хамиш и его семья в том же маленьком домике, но его домашний адрес был для меня единственной связью с предыдущей нашей жизнью. Почтальон, еженедельно собиравший почту, приехал в лагерь через 2 дня. Моё письмо и Семечко Агавы начали свое путешествие из Аризонской пустыни в пустыню Ближневосточную, неся с собой надежду, что молодой палестинский араб по-прежнему жив и здоров, а оскорбление, нанесенное несколько лет назад, не сломило его дух. После этих слов Ави замолчал. «Но что же было дальше?» — спросил Игвин. «Хамиш вам ответил?» «Нет», — сказал Ави. Ответа я так и не получил. По комнате прокатился тихий вздох разочарования. Слушатели, я внас ожидали и надеялись на что-то другое. "Жаль", проговорила Гвин. "Вы знаете, что с ним случилось дальше?" "Да. Позже я навёл справки и узнал, что его семья переехала года через 2 после того, как меня отправили в Штаты. Они перебрались на север Израиля, в город Маалот-Таршиха. а через пять лет он вместе с другими мирными жителями погиб под огнём ливанских ракет незадолго до Ливанской войны 1982 года. «Ужасно!» — прошептала Гвин. «Да!» — ответил Ави и опустил голову. «Он получил ваше письмо?» — спросила Элизабет. Ави покачал головой. «Не знаю. Этого уже никак не узнать». Он снова посмотрел на остальных... Я узнала о том, что с ним случилось, только после его смерти. Как жаль, если он так никогда и не получил это письмо, сказала Кэрол. Да, согласился Ави, на его лице отразилось горе. Я постоянно об этом думаю, о боли, которую причинил ему, и о том, помогло ли моё письмо хоть как-то её облегчить. Но написание письма помогло вам, вставил петис. Помогло мне исцелить своё сердце? спросила Ви. Да. Вы правы, даже если письмо и не дошло до Хамиша, оно дошло до меня. Это правда. Для меня оно было внешним выражением внутреннего возрождения дружбы. Может быть, Хамиш и не получил этого письма, но написав его, я наконец принял его и начал принимать и других, кто похож на него. Вы имеете в виду арабов, спросила Гвин. Вроде Юсуфа и других? Да, и американцев, и евреев, и мою семью, и себя, всех, кому я раньше объявлял войну. Видите ли, каждое человеческое лицо одновременно включает в себя и все другие лица. И перефразируя пословицу, с каждым отрезанным мною носом я лишь каждый раз поступаю на зло. своему лицу. Поговорка буквально отрезать нос на зло лицу означает, пытаясь навредить кому-то другому, создать проблемы самому себе. Мы отрезаем себя от других на свою же беду.